Глава 20. «Госпожа, пора вставать. Скоро уже завтрак». Я открыла глаза и сощурилась от ударившего в глаза света. А Вай открыла шторы, впуская в комнату солнечные лучи. «Как завтрак?» — моргая, переспросила я. Обычно я вставала на рассвете и успевала до завтрака сделать небольшую гимнастику, прогуляться, разобрать почту и написать письма. В основном вежливые отказы от приглашений на балы, обеды Или званые ужины. А тут. А вот так. Госпожа Эльна приказала вас не будить. В последние дни вы очень нервно и сильно устаете, а вскакиваете каждый раз ни свет, ни заря. Я бы и сегодня вскочила, но вчера, погруженная в неприятные мысли и тревоги, я долго не могла уснуть. с сбоку на бок, все казалось, что сейчас кто-то залезет в окно и выкрадет меня, как уже однажды было. Успокоилась только, когда додумалась привязать к ручке окна нитку, которую обмотала вокруг вазы. Если бы кто-то потянул створку на себя, ваза бы упала и надеяла шума. Аваю я предупредила, и она сделала вид, что понимает такое поведение. все таки меня не так давно похищали. Но все равно смотрела с подозрением, будто боялась, что я схожу с ума. «Эх, не скажешь же ей, что душу гложет предчувствие надвигавшейся беды», Я готова дуть на воду, лишь бы ее беду эту от себя отвернуть. Но заснула я все равно далеко за полночь. Неудивительно, что утром разоспалась. Я бы еще немного поспала, отказавшись от завтрака, но уже точно не усну. Вая помогла мне умыться, одеться и сделать прическу. Пойдемте, ваш отец уже в столовой. Он будет недоволен, если вы опоздаете. Отец и в самом деле не любил, когда кто-то опаздывал на завтрак. Обед и ужин не столь критично. Он вообще частенько обедал и ужинал в других местах. А завтрак считал тем временем, когда вся семья собирается вместе, и раздражался, когда у него кто-то ворует это время. На завтрак я успела вовремя, и только садясь за стол, вспомнила, что не написала записку Сержу. «Ничего, утром меня убивать точно не будут. Не то время», — утешила я себя с иронией. Сейчас, на свежую голову, когда я сидела в светлой столовой и общалась с обитателями дома, вчерашнее решение рассказать о плохих предчувствиях генералу показалось излишним. Вчера мы с Мартиной целую теорию заговора придумали. Но дом ведь под охраной, а я сама никуда выходить из него не собираюсь. Что может случиться? Задумка с ниткой и вазой сейчас вообще показалась детской выходкой. И все же, откуда это выматывающее душу беспокойство? Может попросить у Мартина что-нибудь успокаивающее. Все, мне пора. Отец встал из-за стола и подождал, пока мы к нему подойдем, чтобы поцеловать в щеку. Мой маленький братик немного приболел, и сегодня завтрак проходил без его рассказов о новых оловянных солдатиках и битвах, которые выиграли доблестные лантарцы и в которых особенно отличились полки Верета и генерал Андаркин. Записка от гостя. Внезапно раздался голос мажордома, и он протянул нам серебряный поднос для бумаг, на котором сиротливо лежала карточка, расписанная вензелями. Обычно такие оставляют, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Если хозяева дома готовы принять гостя, его зовут в дом, а если нет, мажордом от имени хозяев дарит гостю мешочек со сладостями или орехами и записку с указанием времени, когда его будут готовы принять, Или не принять. Эльна с неудовольствием потянулась за запиской. У нас на сегодня было намечено много дел, и гости никак не вписывались в этот график. Неужели нельзя понять, что за два дня до свадьбы принимать гостей никто не... Тут ее лицо вытянулось, а потом на нем появилась ошалелая улыбка. «Это... принцесс Маил? Муж мой!» «Нас почтил визитом сам принц Кахета!» Отец дикой радости супруги не разделял. Наверное, он бы предпочел одарить его сладостями и назначить другое время для встречи. «Так рано. И почему он заранее не предупредил о визите?» «Да какая разница, почему?» «А рано, наверное, знает, что днем мы будем заняты». И уже обращаясь к слуге. «Веди его в голубую гостиную, и пусть туда принесут напитки и сладости». Мне снова встречаться с красавчиком-принцем не хотелось. Не сейчас, когда душу терзали нехорошие предчувствия. Если бы он прислал записку заранее, я бы нашла причину остаться у себя в комнате. Пусть Эльна его развлекает, раз он ей так нравится. Но сейчас был другой случай. Не падать же демонстративно в обморок. Отец с мачехой пошли вперед. А я завернула по дороге в розовую гостиную, подошла к секретеру в углу, достала одну из стандартных пустых карточек и быстро написала Сержу несколько строк. «Серж, пишу вам в смятении. Меня гложет нехорошее предчувствие. Прошу вас приехать. Эмма». Перечитала. Написала так, будто я как минимум уже при смерти. Какой бред. Что скажет на такое послание генерал? «Инфантильной дурочке приснился плохой сон, и теперь он должен бежать к ней через весь город, теряя тапки». «Будь я генералом, точно бы так подумала». Взяла другую карточку. «Серж, госпожа», — раздалось от входа. «Госпожа Эльна попросила меня вас позвать. Она очень недовольна, что вы заставляете принца ждать». «Да, сейчас». И застрочила. «Серж, доброе утро. Буду рада, если сегодня вы составите мне компанию на обеде». Хотелось бы обсудить с вами несколько важных вопросов. Ваша Эмма. Ваша Эмма. И почему на этот раз я решила написать именно так? Не знаю. Но захотелось. Наверное, чтобы записка не выглядела такой сухой и безликой. Невольно я улыбнулась. Вспомнились объятия Сержа, его поцелуи. Взяла исписанные карточки. «Госпожа!» — поторопила меня служанка, и я невольно вздрогнула. «Вот». Я подошла к выходу и протянула записку служанке. «Отправьте господину генералу». Засунула первую записку в кармашек платья и отправилась в голубую гостиную. Уже входя в нее, зачем-то достала ее и прочла. «Серж, доброе утро. Буду рада, если сегодня вы составите мне компанию на обеде. Хотелось бы обсудить с вами несколько важных вопросов. Ваша Эмма». «В смысле? Это что, я ему отправила тот заполошный бред?» Обернулась, чтобы найти служанку и отобрать у нее записку. Но дверь в гостиную открылась, и я увидела, что гостей у нас гораздо больше, чем ожидалось».